«Ни для чего не нужна. Постарайся спровадить ее поскорее. Если это необходимо, можешь уехать с ней ненадолго. Отпуск и деньги тебе будут даны. Ты окажешь делу большую услугу. Скажу правду, я предпочел бы, чтобы ты расстался с ней по возможности немедленно. Но если иначе нельзя...» Слова были подчеркнуты два раза Но если иначе нельзя, то поезжай в Италию и расстанься с ней там. Дай ей от себя сколько признаешь нужным. Все-таки не очень много. Казенные деньги надо беречь еще больше, чем собственные. На досуге ты подумаешь, хочешь ли ты и дальше работать в нашем деле. Кстати, скоро буду в Италии и я. Мы могли бы встретиться в Венеции». Пакет был действительно очень важный. Закрывшись у себя в кабинете и почти никого не принимая, полковник работал целый день и часть ночи, испытывая чувство, очень близкое к тому, которое называется вдохновением. В его деле преобладала мрачная злая проза, часто отравлявшая ему жизнь» но порой он находил в своей работе и настоящую поэзию так необыкновенные иногда бывали замысел осложнения комбинации психологическая игра Дезинформация относилась к атомным бомбам, к их числу, мощности, распределению по местам. Составлено все было необыкновенно искусно, особенно письмо из Пентагона Сакюру. Это было опус магном, главным делом всей жизни полковника. Глава шестнадцатая. Полковнику был дан адрес лучшей гостиницы Венеции. Деньги Шель просил внести в швейцарский банк, в котором имел с давних лет счет. Теперь на счету оставалось 95 франков. Почему-то вышла не круглая цифра. В Неаполе вечером накануне отъезда, когда Натанша ушла в ванную, он вынул бумажник и пересчитал все, что у него было. Оказалось, сто два доллара и несколько тысяч лир». Он записал цифры в книжку. Несмотря на свою расточительность, все расходы за день записывал. Старался делать это в отсутствии жены. Но как раз Наташа вышла из ванной в пеньюаре. «Забыла вынуть мыло», — сказала она застенчиво. И, увидев, что он что-то записывает, догадалась. «Расходы? Я тоже в Берлине все записывала. Скажи, мы не слишком ли много тратим?» Теперь у тебя ведь гораздо больше расходов, чем было до меня. Я тебе много стою, правда. У меня своих пока нет. Он никогда с ней о денежных делах не говорил, но всякий раз после их женитьбы, когда упоминалось о деньгах, лицо у нее становилось испуганным. В эти минуты ему особенно хотелось стать богатым человеком. Он улыбнулся, посадил ее к себе на колени и нежно поцеловал. «У тебя волосы без блеска». «Я это так люблю. Конечно, ты меня разоряешь. Я истратил на тебя 36 миллионов золотых франков, как Людовик пятнадцатый на маркизу Помпадур. Не беспокойся, расходы не имеют значения. Ну вот ты всегда шутишь. А это мне неприятно. Теперь все женщины работают, я тоже должна что-то зарабатывать». А мне было бы неприятно, если бы ты что-то зарабатывала. Это дело мужа. Я человек старых взглядов, до да потопных. Но я тебя обожаю. А ты меня любишь, правда? Как кто? Как Лаврецкий Лизу? Как Санин Джемму? Я отлично знаю, что мне до них как до звезды небесной. Как Шель Наташу. «Как шель Наташу!» «Да, это лучше всего!» «Знаешь, ты немного похож на слона!» «Мне говорили, будто я похож на китайского палача!» «Господи, что за вздор!» «Скажут же люди на палайского китача!» «Видишь, как я глупо острю!» «А ты сказал, будто я остроумно сказал!»